Пусть на угрюмой громаде прусской монархии его перо вызвало лишь одну видимую трещину, пусть, разве не из трещин образуется впоследствии пропасть? «Мы не сдадимся», — Карл вспоминает о дневном собрании немецких ремесленников на улице Венсен у барьер Дютрон, о своем намерении побывать там. После бурных споров, еще разгоряченный, он идет оттуда в национальную библиотеку. Там ждут его книги, Горбатый дряхлый библиотекарь почтительно встречает Маркса. Этот немец — необычный читатель. И библиотекарь благоговейно приносит ему книги. Он несет их впереди себя, и кажется, что горб его переместился. Адам Смит, Рикардо, Джемс Милль, Сей. француз кладет книги на стол так осторожно, как только может. Библиотекарь стар, Карл молод, перед ним десятилетия жизни — Каких-нибудь пятьдесят лет чуть больше отделяет его от французской революции. Не затихла с тех пор Европа, неугомонная Европа. Все может быть и все будет, кризисы, войны, революции. Маркс перелистывает книги, он отмечает ошибки якобинских стратегов. И однако не это, по его мнению, определило тот, а не иной путь революции. Что же? И Рикардо и Адам Смит приходят на смену Робеспьеру. Но и экономическая наука не исчерпывает поставленного вопроса. Карл читает, конспектирует, ищет причины. Быстро бежало перо по узким листам. Дата за датой, тетрадь за тетрадью. Смеркалось, когда Маркс отрывался наконец от книг и конспектов. Улицы вокруг библиотеки темны. Узкий, невеселый, как в дни, когда тележка бравого палача Сансона провозила по ним на Гревскую площадь дань народной бритве Гильотини. На углу старик, помнящий Наполеона, продавец газет. На последней странице между подробным описанием убийства из ревности и советами хозяйкам Карл прочел сообщение о восстании ткачей в Силезии. Европейская почва снова заколебалась. Карл сорвал шляпу и помахал ею то был немой клич, бодрое приветствие. От Бреславля до Майнца, от Регенсбурга до Штеттина, над всей Германией шквалом пронеслись бунты и восстания. Селесы не одиноки. На улице Ванно Жени и Карл читали стихи Гейна. «Угрюмые взоры слезой не заблещут, Сидят у станков и зубами скрежещут. Германия, саван тебе мы ткем». Вовеки проклятье тройное на нем. Мы ткем тебе саван. Будь проклят Бог, нас мучает холод, Нас губит нищета и голод. Мы ждали, чтоб нам этот идол помог, Но лгал, издевался, дурачил нас Бог. Мы ткем тебе саван. Будь проклят король и его законы. Король богачей, он презрел наши стоны. Он последний кусок у нас вырвать готов И нас перестрелять, как псов. Мы ткем тебе саван. Будь проклята Родина, уживое царство, Насилье, злоба и коварства, Где гибнут цветы, где падали смрад Червей прожарливых плодят. Мы ткем тебе саван. Мы вечно ткём. Скрипит станок, летает нить, снует челнок, Германия, саван тебе в вовеки проклятье тройное на нем, Мыткем тебе, саван. Бывшие друзья, узнав о труге, что Шалы Маркс сошелся с немецкими подмастерьями-коммунистами в Париже, озлобились. Неистовство политической вражды безгранично. Жени не всегда оставалось равнодушной к Пасвелям. Но Карл веселился от всей души, перечитывая смесь лжи и бессильной злобы. «На войне, как на войне!» — шутил он. В ту же пору рухнули окончательно надежды на дальнейший выпуск немецко-французского ежегодника. Для выступлений в прессе для Маркса открылись иные возможности. Он мог печататься в газете «Вперед! Форвардс», издававшейся с начала 1844 года в Париже немецким коммерсантом Генрихом Бернштейном. Редактором он пригласил прусского офицера Адальберта Борнштетта, личность весьма темную, хотя и по-своему образованную. Борнштетт много лет состоял тайным осведомителем полиции нескольких государств.